Глава восьмая, бывают такие секунды, когда все решают минуты, и длится это часами. Воскресенье у ворот собирается народ. Пропела я под нос, глядя из окна на наше народное ополчение, закусывающее напоследок пирожками с грибами и дичью. Еще немножко и переплюнем вечеринку у шарана. Кстати, А вон и сам Шау, а при нем и папа с мамой. Рядом владыка Алсинель, беседующий с лордом Барденом. Настоятель Арисий, которого провел через портал из Лора на Тиану, ошеломленно крутит головой. Вэрис, бурно жестикулируя, о чем-то спорит с Тиану. «Мм, а где Шон?» «А, -а, -а на яблоне с парой пирожков в кармане». Маг прикрылся невидимостью и так и собирался следовать за нами. О его присутствии знал только Алсинель. Гм, народу! Если некромант попадется на пути, мы его просто затопчем такой толпой, безо всякой магии. Ужас! Орден успокаивающе сжал мне ладонь. Бель, кончай нервничать. Мы подготовились как могли. Это было правдой. Нашей целью было уничтожить девять алтарей, разбросанных по разным концам Империи. Рядом с каждым заранее поставили портал, и дежурила команда из трех драконов и трех эльфийских магов из числа тех, что занимались облетом страны. В их задачу входило проследить, чтобы жертвенники не исчезли и не были использованы в последний момент. Пошли? Пошли. Переглянулись, улыбнулись друг другу и вышли в сад. Со всеми присутствующими мы уже поздоровались, и не только. Я самолично при помощи невидимого Шона и стоящего за плечом видимого Тиану закрыла каждого защитным плетением, бутербродом из драконьих щитов с начинкой из гибридной магии, блокирующей все внешние воздействия. Стербаркашем и Арисием пришлось помучиться. Стандартная конструкция лишала бы их возможности колдовать. Зато теперь лорд Барден и Верис с интересом разглядывали друг друга магическим зрением, обмениваясь впечатлениями. Ректор, рассмотрев плетение, вежливо поинтересовался, какого тролля Горбатова я потеряла в академии и предложил выдать мне диплом немедленно. Я не менее вежливо отказалась, объяснив, что диплом стоит немного без вкладыша с перечислением пройденных дисциплин. А пока я могу похвастаться только восьмью с данными на отличные экзаменами, да еще на следующей неделе планирую спихнуть неорганическую химию и орочи. Вот когда пройду полные курсы в Красной и Белой башнях, тогда с удовольствием приму подписанный лордом Барденом диплом с печатью Академии и Кольца. Кстати, если времени хватит, я бы еще и в Зеленую башню заглянула. После этой речи Барден стал смотреть на меня с немного большей симпатией, а Вэрис пихнул его в бок и посоветовал попросить меня о спаринге на мечах. Кстати, разговор шел ментально. Барден уже знал, что никто, кроме членов семьи Лоален, не в курсе, что Сильверналиэль Эрт ло и принцесса Теркалориан одно и то же лицо. Подойдя к Аршисе, обняла ее еще раз. Встреча с драконицей доставила мне искреннюю радость. Кажется, как и ей. Кстати, она попросила не рассказывать «Властелину небес» подробности, как она выразилась своей небольшой прогулки в Лоране для ознакомления с имперскими модами и похода по магазинам северной столицы. Услышав про моды, я послала ей картинку закопченной паленой меня, лицо в саже, все остальное, как у трубочиста, только что сдавшего экзамен на профпригодность, Аршиса хихикнула. Шао поинтересовался, куда пропала пара эртное Ало. Алсинель ответил, что народу тут и так хватает, в том числе и представителей семьи Лолен, а пара Эртная Ало сейчас дома, с родственниками. Я сглотнула смешок. Еще один правдолюб нашелся. Мы с Саром действительно в данный момент находились дома, и с нами были наши ближайшие родственники Тиану и Нейли. И магов здесь хватало, даже с избытком. Это же надо так сформулировать, чтобы все сказанное было правдой, но до истины не докопаться. Ну все, пора трогаться. Первый портал вел прямо из сада в город Риган, стоящий на восточном берегу Тихого озера. Именно в Риган направлялось большинство кораблей, отплывающих из Карисы, а отсюда начинались несколько торговых путей, ведущих в центральную часть империи. И это был не просто перевалочный пункт и рыбацкий поселок, как скромная Кариса, а настоящий большой город, где имелось все, от ратуши и храма на украшенной фонтанами центральной площади до бедняцких прибрежных кварталов и района красных фонарей. Вот в подвале одного из борделей и скрывался алтарь. Мы специально запланировали наше движение по империи хаотичным, чтобы нельзя было предугадать следующий ход и встретить нас у очередного алтаря. При планировании мелькнула даже идея написать название локации на бумажках, кинуть шапку и тянуть жребий. Но все же сочли, что это чересчур. Поступили по другому принципу. Сначала решили разрушить жертвенники, расположенные в городах или больших деревнях то есть там, где могли возникнуть многочисленные жертвы среди населения. Сейчас, прикрытая невидимостью, наша пестрая компания летела над улицей. Я крутила головой, с любопытством рассматривая фланирующих внизу мужчин и выглядывающих из окон девушках в откровенных нарядах. Рядом Аршиса промурлыкала на ухо мужу. "В «Какие интересные места ты выводишь гулять, меня милый!» Ох, надеюсь, после всего, что нам предстоит, она еще сохранит игривое настроение. Шао и Ти летели с двух сторон от меня. Кажется, Ти старался держаться так, чтобы я не могла заглянуть в окна на его стороне улицы. Опять пунктик насчет благородных девушек до свадьбы? У Шао таких заскоков не было, он сам с интересом совал нос во все окна. Неужели надеялся узреть что-то новое? Эх, жаль, спросить нельзя, не так поймет. Нужный дом, трехэтажное, отштукатуренное здание, телесно-розового цвета, с полуголыми русалками на фасаде, стоял в ряду других. И народу внутри было несколько десятков человек, из окон доносилась музыка. Да, рановато мы сюда прилетели. Приземлившись на крыше особняка напротив, Провели блиц-совещание. Тиану, Ар и Шау отправились на разведку, посмотреть, что внутри, найти тех, кто заманивал жертвы на алтарь, и когда это будет сделано, усыпить всех, находящихся в доме. Виновных, как обычно, упаковать и отправить в лаен Вдруг знают что-то интересное. Шон кинул мысль, что полетит с принцами, посмотрит на подходы к алтарю. Я пристроилась у края крыши. Ти попросил меня позаботиться о том, чтобы в дом больше никто не заходил. Легко. Повесила на дверь иллюзию чего-то, похожего на размазанные темные сопли. И народ, косясь на сомнительную субстанцию, начал обходить дом стороной. Пара мужчин вышла, не вошел никто. Есть народная пословица. Нет ничего тяжелее, чем догонять и ждать. Куда там пропали парни? Наконец пришел сигнал отти. «Бери Бардена и лети сюда. Будешь охранки снимать». Я обернулась к беседующему с Властелином Небес ректору. «Лорд Баркаш, нам с вами пора. Там охранные плетения, сотворенные человеческой магией. Остальных прошу задержаться тут еще ненадолго, пока мы расчистим путь». Тиану показал нам дорогу. Через окно третьего этажа, пустующую комнату, и вниз по лестнице. Теперь, когда все уснули, в доме стало тихо. Лорд, посмотрите магическим зрением на потоке. Что за магия смерти? Это не просто некромантия. На эльфийском плане дело обстоит еще хуже. Если позволите, я вам покажу. Позволен. Приятно. Поразился увиденному и помрачнел. Ведь то, что убивает магию, одновременно убивает жизнь вокруг. Магия – это не просто эманация жизни, эта связь работает в обе стороны, примерно как кровь в теле, которая и производная этого тела, и условия, необходимые для его существования. Эти дыры на астральном плане? Они будут залечены. Потом, после того, как устраним причину. Мы медленно спускались, внимательно глядя вокруг магическим зрением. Ага, вот первая охранка сигнализация на стене. Просто, чтобы в подвал не забрел, кто не надо. Обстрекает и подаст сигнал к охране. Кстати, а только ли ей? Аккуратно, бережно посмотрев плетение, сначала уничтожила сигнализацию, потом само заклинание. Незримый Шон под потолком страховал меня. Барден с интересом следил за моими действиями. — Лорд, скажите, а по заклинаниям можно опознать мага? — Леди Нара. В принципе, ответ «да», но для уверенности надо видеть много сотканных им заклинаний. Ясно. Подозреваю, сегодня мы еще насмотримся. Кстати, мы решили записывать на кристаллы все встреченные плетения, и чтобы поподробнее покопаться в них позже, и чтобы был шанс распознать почерк нашей вражины. Упс, а вот и дошли. Целый лестничный пролет набит фиг знает чем. То ли свитое человеческой магией переразмеренное беличье гнездо, то ли убойный шедевр спятившего художника модного, ныне абстрактного направления. Сунув руку в волосы, почесала затылок привычным жестом Шона. И что с этим делать? «Белль, я уже глянул», — отозвался мой учитель, — по порче причесок и человеческой магии. «Посмотри, вон петля торчит. Если потянуть...» ага. «А ты уже записал это на кристалл?» «Спрашиваешь». Барден нашего диалога не слышал. Он тоже чесал затылок, глядя на путаницу и прикидывая. «Это кто ж в его родной белой башне такой умелицы и затейник?» Аккуратно потянула за петлю. «О, не так уж он и крут!» Конец Шон нашел правильный, и все плетение поползло, как связанная крючком салфетка. Ректор с уважением посмотрел на меня. «Не моя заслуга. У меня замечательный учитель», — честно улыбнулась я. По-моему, Барден не поверил. На то, чтобы провертеть достаточную для свободного прохода дыру, не затронув сигнализации, ушло полчаса. «Недолго, но это же только первый из девяти». Огромный, темный подвал с черной дырой в полу, в дальнем углу. Куда ведет, непонятно. до озера отсюда далеко. Просто колодец, куда скидывают тела? Вокруг кровь. На полу, на стенах. Наслоение потеков на черном камне в центре подвала. А над ним деревянная конструкция, вроде виселицы с болтающимися тремя привязанными вниз головами телами. Два мужских, одно женское. Кровь стекала из надрезов на шеях жертв, превращая лица в чудовищные, искаженные страданием маски. Кажется, женщина еще жива. Аршиса прижалась к широкой груди мужа. Верис ломал пальцы. Арисий сделал знак, отводящий зло и начал молиться. На лице Бардена были написаны отвращение и ненависть. Алсиниэль И Шангар выглядели сейчас похожи, как братья, ничего не выражающие, застывшие лица, прищуренные глаза. Вместе с Ти я взлетела к виселице. Надо снять девушку, пока та еще дышит. Понятливый алсинель подозвал своих магов, дежуривших вместе с драконами. Если это возможно, они ее вылечат. Кстати, пригласить стоит всех. Пусть посмотрят, что они тут сторожили. Арден и шау занялись телами мужчин этим двоим не помочь, вот так искали удовольствие, а нашли смерть. Алсинель поманил Вериса, и они отлетели к дыре в полу, если тела там их надо извлечь, или то, что от них осталось и сжечь, очистив дракуним огнем. Потом долго и муторно чистили кровь, помогали все, пока пол не стал светлым а на камне не осталось ни единого потека. Хорошо, а дальше-то как? Подошли Сарам и Тиану к жертвеннику, встав с трех сторон. Незамеченный Шон завис сверху и начали ставить не просто купол, а сферу, потому что устраивать воронку вместо фундамента дома совсем не хотелось. Рухнет же нафиг. И соседний за ним в ту же яму. Вот только сейчас будет ой, как тяжело, Чем меньше объем, тем выше давление. Эту истину из курса физики я усвоила очень хорошо. Держаться надо любой ценой. Если прорвет, снесет полквартала, а на жителях щитов нет. Кто может помочь держать щит? Поинтересовалась я у присутствующих. Все так серьезно? Поднял бровь властелин небес. Потом, увидев, как его сын и Нейли шагнули к нам, отстранил Аршису и сам тоже сделал шаг. Барден тоже хотел, но я покачала головой. Сейчас должно хватить, а вот потом может понадобиться. Посмотрела на друзей. Кто убить-то будет? Орден? Ну хорошо. Держи. Мы оглохшие, ослепшие и абсолютно ошалевшие сидели на полу. Удержали, но еле-еле. Это было, как черная сверхновая, рванувшая в ладонях. В какой-то момент ярость темного пламени едва не снесла нас всех, впечатав спинами в стены подвала. Спасли положение Верис и Барден, успевшие добавить свои силы и помочь сдержать, напиравший изнутри на наш щит, клубящийся огненный мрак. Ладно, зато когда еще представится случай поглядеть на властелина небес, ползущего на четвереньках по полу, как таракан? Я записал, послышался ментальный голос Шона и нервные смешки Ти и Ара, сидящих на задницах у стены, которых их приложила. Шон, давай всех в стазис и сливаемся, пока народ не набежал, владыка сторожит. Момент был выбран удачно. Никто ничего не понял и разрыва во времени не заметил. Но колени стали подкашиваться еще сильнее, а ведь это только первый. Оставив под присмотром пары драконов Арисия, который хотел благословить это место и убрать остатки скверны, остальной компании тронулись на выход. Потом настоятель нас догонит. Он был тверд в желании побывать у всех капищ и внести посильную лепту в наш труд. — Достойно уважения. — Да, чуть не забыл, вы были правы насчет извержения Шангари. Бросил, проходя мимо нас Шангар. Обнимавшая мужа за талию Аршиса уже не шутила, а Шао предложил мне руку, и, секунду подумав, я на него оперлась. Все же он молодец. Когда было нужно, веселый раздолбай превращался в собранного воина, готового стоять насмерть.